что среди политических деятелей Южной стороны Патрик Джилген пользуется наибольшим влиянием, и Хэнт решил пригласить его к себе для переговоров. Надо сказать, что Хэнт куда больше одобрял холодный практический расчет и беспощадную логику Каупервуда, чем велиречивое пустое морализирование Хейгенина или Хиссапа, которые довольствовались тем, что читали мораль и таким образом пытались победить зло добром. Если Каупервуд вот с помощью Маккенти мог забрать такую силу, то он, Хенд найдет кого-нибудь с другого, кто с его помощью побьет Маккенти. «Мистер Джилгин», — сказал Хенд, когда этот ирландец, краснолицый и коренастый, с хитрыми серыми глазками и волосатыми ручищами, предстал перед ним. «Вы меня не знаете». «Но я достаточно знаю о вас», — улыбаясь, прервал его тот с легким ирландским акцентом. «Мы можем, я полагаю, разговаривать, не дожидаясь, когда нас представят друг другу». «Отлично», — сказал Хэнд, протягивая ему руку. «Я тоже вас знаю и думаю, что мы найдем общий язык. Мне хотелось обсудить с вами нынешнюю политическую обстановку в Чикаго».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 ответил Джилгин. «Но я знаю мистера Маккенти в лицо, да и мистера Каупервуда мне тоже приходилось видеть». Больше он ничего не прибавил. «Отлично», — сказал Хенд. «Предположим теперь, что группа достаточно влиятельных в Чикаго лиц берется довольно широко субсидировать предвыборную кампанию республиканцев. Возьметесь ли вы со своей стороны...»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 помигал своими крохотными глазками, потер ладонями колени, заложил большие пальцы за пройму жилета, потом достал из кармана сигару, закурил и меланхолически уставился в потолок. Он размышлял, напряженно размышлял. Каупервуд и Маккенти люди могущественные. В своем избирательном округе и в некоторых прилегающих к нему округах